— Мне напротив, — заметил граф, — он показался очень милым, душевным человеком. — Но еще бы, — иронически согласился старец, — без мыла в любую душу влезет, тем и берет. — Все мои ученики-с, — похвалился он, — ей-богу-с. И Сморгунер, и тот же Красноперов — все мои. Нынче-то, ух, какие важные стали». На росах их с резинами разъезжают, на нашего брата с благородным пренебрежением смотрят. А с первоначалу-то, как только что пошли было по этим самым бракоразводным делам, так верытели редкую неделю бывало не заглянет с поклоном. К вам, диасинкрит Сморагодович, батюшка, поделитесь своей опытностью, поучите нас молокососов, как и что. Боюсь, мол, Дело не провалить бы. Ну и наставишь бывало по-христианскому то чувство. А теперь гляди-ка, кушищи какие загребают ума по мрачению. Ну скажите откровенно, поисповедуйтесь старику, подмигнул он поощрительно Коржолю. Шморгунт-то этот много заломил с вас, а? Тот признался, что 30.000, а краснопёров 10. «Так-так. Это по-ихнему, по-ново-модному. Совсем как следует быть», — слегка замахал старец ладонями на графа. «Ну и судите же сами. Шмаргун тридцать, Васька десять, а я, грешный, только три тыщенки. А ведь дело-то все одно же. Что за тридцать, что за три, работа все та же». «Дурак и даст, пожалуй, тридцать, коли богатый, а небогатый или который порассудительней, плюнет, да ко мне же придет. Оттого и дел этих у меня больше-с. Ястреб и высоко летает, да редко хватает, а курочка по зернышку клюет, да сыта бывает. Так-то-с». Коржоль согласился, что три тысячи, конечно, немного, Но беда в том, что сразу дать такую сумму он никак не может. «Зачем же сразу?» «Сразу не надо, я и не прошу сразу», убедительно принялся уговаривать его малахитов. «Что я, Христо продавец какой, что ли, чтобы взять человека за горло и душить?» «Я же ведь понимаю, всякий дает по силе своей возможности». Может, человек сразу прекрасно-с, не может и причудесно. Все равно частями получим в рассрочку. Граф сознался, что это для него самое удобное. Ну, все, конечно, с удобнее, еще бы. Сначала на подъем дела, на пасашок, чтобы хоть чее шло, вы, разумеется, выдадите мне малую толику. Рублишек это к триста. Пятьсот даже, коли не трудно. А там, по мере течения, сами будете видеть. Где нужна подмазка, там подмажем. Но в меру, без баловства. И все это даст Бог кончим с миром, благородно, по-божески, как следует. Кожоль был внутренно в восторге. Вот сговорчивого человека судьба послала. Не человек, а просто клад. Ни к кому больше ехать не стоит, с ним кончать сейчас же. И он протянул малахитовую руку в знак своего окончательного решения, даже предложил задаток, если тому угодно. Зачем же задаток? Это излишне, отказался деликатно старец. Мы всё это оформим законным порядком, пояснил он. Сначала между собой условиться заключимс. Вы мне установленную доверенность выдадите, затем прошенница по пунктам составим, вы его представите в консисторию, вместе пойдём. Там его в очередь подвергнут рассмотрению и составят постановление о начале дела. Равно как и о вызове супруги вашей к заслушанию прошения вашего, ну и так далее. पपार्या